180. -е. Апрель 8. -е. Так пусть первой будет мысль ваша о владыке, дабы первым вошел он в сердце ваше и занял в нем первое место. Да, да, так много зависит от устремляющегося сознания. От него исходит начальный импульс. Ответ лишь вследствие того, что направлено было от устремленного к свету сознания. и заботу учителя о том, чтобы дать, чтобы зажечь этот первый устремляющий импульс, идущий от сердца. Молитвы ли это, слова ли, или просто мысль и желание сердца, назовем их обращением. Такое обращение никогда не останется без ответа, ибо приводится в действие закон. Законы огненных энергий неприложны, действуют точно и основаны на принципе Соответствий, созвучия или согласованности. Те, кто говорит, что молитвы их остаются безответными, те молятся мозгом, но не сердцем. Но в мир тонких энергий доступ идет через сердце. Кто же, когда говорит о том, что любит мозгом? Обитель любви и сердца? Любовь к владыке, ключи, открывающие двери, наглухо закрытые для усилий мозга? И где нужно поверить, там сердце поверит, где нужно решать, там сердце решит, и где нужно достигнуть, там сердце достигнет. И потому, оставив все соображения и рассуждения мозга и все представления его о возможном и невозможном, надо просто сердцем принять, что близок владыка, что в сердце владыка, что нет никого, ничего его ближе. Близость, осознанная и принятая сердцем, не может быть уничтожена мозгом. Хотя этот последний много попыток к тому совершит, ибо приучен господствовать над сердцем. Но ныне век сердца. И сердцу дорога, и в сердце утверждается пылающий облик Учителя Света, Владыки Майтреи. Он, грядущий Владыка, утверждаемый в сердце, будет выразителем того будущего, которое заповедано людям. Будущее утверждается принявшими в сердце огненный образ идущего в мир владыки. И тогда магнит будущего начинает действовать мощно, втягивая судьбу человека в орбиту его притяжения. Так куется индивидуальная карма путем приложения сознательных усилий воли, Когда все сознание устремлено в будущее и настроено на этом ключе, магнит действует мощно. Так в руки человека дается рычаг, чтобы устремить энергии кармы по воле его, воле свободной своей.